Глава 21. Нескладная судьба подводного быка. Откуда безмозглому крокодилу было знать, что подводный бык — самый ядовитый из тиранов, который мстит судьбе за свою нелепо сложившуюся жизнь? Родом подводный бык был с планеты Квидаква. Место это болотистое, но экзотичное. Туда съезжаются любители лягушачьего пения со всей галактики. Каждая вторая лягушка обладает там чудесным голосом. Каждая десятая может поспорить с Каруза. Каждая сотая — музыкальный гений, сродни певице Вишневской. Самые знаменитые на планете лягушки — певцы. Они живут в самых глубоких болотах и едят самых вкусных мух. И вот, лет 30 назад в одном обыкновенном болоте родилась одна обыкновенная лягушечка, обычный головастик, которого сразу отдали в музыкальную школу. И тут обнаружилось, что у лягушонка, которого за крепкое сложение прозвали бычком, совсем нет музыкального слуха. А с голосом, но ну, просто безобразие. Представьте себе положение ни в чем не повинного ребёнка, который вынужден был самым последним в классе, хотя он красив собой, широк в задних лапах и отличается ярким синим цветом. На любой планете, если ты не стал певцом, ты можешь стать погоновожатым или пожарником. Но и в пожарных командах планеты Квидаква и в бригадах цепщиков фагонов первое место отдавалось лучшим квакльщикам. И вот возник конфликт. И, может, бычок нашел бы себе место в жизни, стал бы грузчиком или шахтером, Но он, как назло, вырос самым сильным на улице, да насмотрелся по телевизору на соревнования культуристов и занялся спортом. Спорт, как вы понимаете, на музыкальной планете не в почете, так что конкуренции у бычка не было. В 10 лет он уже побил чемпиона континента по кикбоксингу, Но его любимая лягушечка, с которой он учился в одном классе, и внимание не обратил на такой подвиг, а ушла прыгать в лужу с немощным тенором. Обычок все тренировался, принимал запрещенные лекарства, которые увеличивали мышцы, ел только сырое мясо и стал грозой всех спортсменов на планете. Он вырос настолько, что однажды нечаянно наступил на домик своих родителей и раздавил его. Так он остался сиротой. На похоронах бычок плакал, но наблюдательные лягушки заметили, что плачет он крокодилями слезами, а это среди лягушек считается дурным тоном. В тупой рогатой голове бычка, который заставлял теперь называть себя подводным быком, жила только одна идея — прославиться как лучшему певцу планеты Квидеква. Но чем больше безумствовал подводный бык, чем больше он сгонял силы лягушек на свои концерты, тем больше над ним смеялись. И именно смеялись. И когда подводный бык вырос размером с корову, и даже зубы у него от злости стали ядовитыми, он собственноручно захватил власть на планете, объявил себя шеф-тенором и приказал по всем программам радио и телевидения передавать песни только в его исполнении. На концерты шеф-тенора было приказано ходить после работы в обязательном порядке. Так как это не дало нужного эффекта, подводный бык пошел на следующий шаг. Во-первых, Он запретил всем, кроме себя, петь. Во-вторых, он приказал отрубить языки всем, кто пытался это сделать, даже под одеялом или в собственном подвале. Разумеется, гости перестали прилетать на эту планету, и на ней наступила гробовая тишина. По вечерам, заткнув уши ваты, лягушки шли в главный концертный зал, где из большой мраморной ванны весь вечер выл тиран и диктатор. И, наконец, это кончилось тем, чем и должно было кончиться. Лягушки всех стран объединились, связали тирана, и выгнали его с планеты. И подводный бык попал на планету Тишина. Из всех ценностей мира он хотел взять трубу бас-геликон. Трубу ему дали, и подводный бык каким-то хитрым образом засунул в трубу геликон несчастную русалочку, которую полюбил последней старческой любовью. Он обещал ей, что будет петь с утра до вечера. Но, к счастью для русалочки, в первый же день прибытия на Тишину подводный бык пригласил прочих диктаторов и дал им сольный концерт. Диктатор — народ суровый. Его послушали ровно шесть минут, затем шрип запустил ему в голову бананом, а Генералисимус выстрелил жёлдем точно между глаз. Дерево медленно вытащило из земли корень толщиной в человеческую руку и стегануло его так, что подводный бык свалился в омут. Орёл хатуша подбежал, переваливаясь к берегу, и закричал. «Если ты издашь еще один музыкальный звук, мы отнимем у тебя русалку!» «Только не это!» закричал из воды подводный бык и ушел в глубину, придумывая страшную месть. Но на планете тиранов придумать страшную месть трудно, поэтому подводный бык сделал вид, что он с ними заодно. А потом уж, будь что будет, может, удастся захватить пиратский корабль. Тогда он будет летать по вселенной, стрелять из пушек, а для тех, кто останется в живых, устраивать сольные концерты популярных песен. Пока подводный бык от боли, прыгал среди деревьев на откосе, Уксуба по телефону приказал своим спутникам. «Русалки к катапульте! Алиса, полный, вперед, Нам немного осталось до туннеля!» Русал и русалка с трудом забрались на платформу, от волнения у них подкашивались тонкие зеленые ноги. «А ты, Алиса, молодец!» — сказал Уксуба. «Ловко угодила подводному быку в переносцу. Вперёд! К победе!» Алиса обернулась и увидела, что русал с русалкой стоят рядом с катапультой, держась за руки и не отрывая взгляда друг от друга. Так они проглядят любую опасность, но Алиса понимала, что ей до них не докричаться, и потому повернула рычаг направо. И поезд начал разгоняться весело пыхтя и стуча колесами по рельсам вдоль берега реки. Дорога постепенно закруглялась, и впереди Алиса увидела черное пятно — вход в туннель, где Уксуба и собирался отсидеться, отстреливаясь, пока не придет подмога. Но сделать это они не успели.